Глава 9 «Так ты куда собрался потом? В приграничье что Неприлично полный представитель местного дворянства обтер губы платком «А после там в нынешние времена, Салих» Его собеседник только пожал плечами Судя по обычному бедновато потрёпанному виду Этому несчастному дворянчику было уже не до особого выбора Клинок, лежащий рядом с ним на лавке Говорила о выбранной стезе воина «Нормально там», — произнес воин «С меча, может, и поднимусь в люди» «Или умрешь», — отметил собеседник «Или умру, по крайней мере, там проще без гнили, Бори» «Ну, это как посмотреть», — толстяк явно был скептичен «А ты будешь парить, что последние годы мы все идем к...» Салих тяжело вздохнул, не став договаривать Артем в полухолове обрывки разговора думал о своем. Он уже несколько дней почти безвылазно сидел в трактере, вникая в местный язык и реалии жизни. Открытие было удивительным, но тело от такого монотонного времяпровождения не затекало, мысли не путались, а разум не терял остроты. В конце концов, он продвинулся в развитии совсем недавно и до сих пор с удивлением воспринимал некоторые особенности нового существования. Терпение уже он научился у мистера Оши. Возможно, Артем и сам себе не признавался, но успокоенная и полная сила личность произвела на него сильное впечатление. Его наставника было невозможно не уважать. Продолжая слушать всех случайных посетителей дома отдыха, он достаточно подробно изучил ценовую политику и методы выгоды торговли соседями. Ингрок не жалел. Любая информация о новом мире помогала создавать в голове картину происходящего а торговля – это основа цивилизации. Тем более всплывало и много важных нюансов. Артём понял, что попал прямо в нужное место – в империю, недалеко от пограничья с домами. Это в целом неудивительно. Зона дестабилизированного пространства на планете была только здесь. В данный момент, когда-то почти прижученные местной церковью дома первых исследователей Круговерти скакнули в силе и начали агрессивную политику, не боясь нарываться на конфликт. Империя же, от которой они откололись, наоборот, переживала не лучшие времена, планомерно двигаясь к распаду. По какой-то причине ранее не интересующиеся внешним миром дома начали активно щипать границе зону соприкосновения их территории с империей. Кроме того, его название было связано с близостью к искаженным территориям, кавернам местам пространственных аномалий и переходов в Именно в Кавернах первые Боренгены стали адептами вездесущей. И позже, гонимой церковью, образовали свое маленькое государство. Сейчас ситуация с каждым годом накалялась. Лорды погранича получали все более чувствительные удары от домов. Их жалобы в столицу не давали никакого эффекта. Старый больной император не вылезал из постели. По поводу передачи власти Артем пока так и не понял. На этой теме торговцы резко сбавляли тон, откровенно побаиваясь чесать языками. В целом же, по его опыту изучения истории, Государство переживало фазу упадка и активно двигалось к расколу. Что-то подобное ощущение и аборингены. На хмурых лицах, что торговцев, что знати, читались тревога и неуверенность. Здесь, в близости к пограничу напряжение местных жителей, чувствовалось особенно сильно, в случае чего первый удар получат именно они. «Да кто знает, что теперь делать!» Тяжело выдохнул полный, бездумно водя пальцем по столу. «А я знаю!» — неожиданно вспыхнул худой. «Ну и что же?» — скептически сощурился его собеседник. «Только не рассказывай мне эти байки, которыми почуют друг друга отчаявшиеся плебеи». «Никакие не байки», — проворчал в ответ Салих. «Героев призывали в темное время, и они спасали империю от зла». Артем, испытывающий скук от неожиданности, замер. А, ну началось!» Полный дворянин лишь возвел очи горе будто спрашиваю у небес, за что ему все это. «Хотя бы говори потише». «Здесь в пограничном нам рот не заткнут», — продолжал упорствовать его друг. «Они не призывают героев, потому что те увидят, во что мы превратили империю. Боятся их гнева». «Да успокойся же ты!» Его собеседнику это в конец чертело, и он вскочил с лавки, своими телесами едва не сбив друга на пол. «Я иду спать!» Артем, все это время, вслушиваясь в их разговор, почувствовал себя нехорошо. Слова местных вызвали ассоциации с каких-то дурацких японских мультиков, где команду школьников призывали в другой мир, чтобы бороться с владыкой демонов. На этом моменте он, игрок, прошедший за последнее время курговерить, бойню на Хевис принцип, и черт его знает, что еще, вдруг напрягся. Концепция призыва каких-то иномерян для решения собственных проблем Казалось настолько смешной и невероятной, что Артем едва подавил желание схватить этого идиота за голову и размазать об стену. Что за чертово сходство с какими-то детскими японскими мультиками? Молодой человек всерьез беспокоился. Не является ли все происходящее в течение двух последних лет одним сплошным бредовым сном? Вдруг он сам находится в психушке, обколотый успокоительными, как иначе объяснить эту нелепицу. Конечно, дисциплинированный разум быстро подавил страхи и сомнения, однако Артём все равно не мог отпустить услышанное. Призыв героя. Что-то в подсознании держалось за эти два слова, навивая сомнительные идеи. Благо в этот момент в общий зал вошли два новых путника, что отвлекло его от навязчивых образов. Взглянув на пришедших, игрок заинтересовался. Людей в таких одеяниях он еще не видел. Под походными плащами скрывались довольно роскошные черные одежды, С золотистыми вставками. Артём поднес их к дворянам, но те одевались уж очень разномасно. Ответ нашёлся быстро. Чуть пристально изучив их ощущением пространства, он ощутил излучаемые крохи силы. Магия, это были именно они, так же как и демоны Дера, ощущались иначе, нежели адепты Вездесущий. Конкретно эта парочка была слабовата. К разочарованию игрока они оба предпочитали обсуждать походы по столичным кабакам до да, шлюх нежели политику или более насущные темы. Но стоило молодым колдунам захмелеть, как языки чуть развязались. «Что думаешь по поводу нашего лучшего места службы?» Судя по саркастическим ноткам, сам говоривший был совсем не в восторге. «Приграничье чертова грязная дыра, где нам оторвут бошки!» Пьяно ответил его напарник. «Так и знай, Эд, оторвут ни за что!» «Зато вонится!» Это, похоже, постарался настроить товарища на позитивный лад. «Не церкви, не охранки. А нам-то что толку? Сероморды говорят, зверствуют, мочи нет. Зато с Трофеев можно семечко найти», — Не утихал позитив его друга. «Самому сожрать или богачам продать». «А что их церковникам надо сдавать, ты забыл?» Наконец вроде как воспрел грустивший маг. «Верные так и так разжирели!» — поморщился Эд. «Мой бог, это деньги!» <свят> «Хороший бог! Давай-ка выпьем за него!» Маги ушли через полчаса. Глядя в зал, Артем не нашел ничего интересного. Заняты были всего два столика. За одним горланили пьяные купцы, за другим же сидел одинокий воин, явно телохранитель кого-то из компании. «И что мне делать дальше?» — задумался Артем. За эти дни он изучил и освежил знания местного языка, и теперь мог общаться, не боясь зайти за чужака, тем более никогда собранная по клочкам империи, являлась многонациональным государством, отчего на страны манеры и акценты внимания не обращали. Внедриться и легализоваться не составит особого труда. Однако миссия намерянина вела его к домам, и здесь все было не так просто. Игрок решил двигаться в пограничье, там он собирался освоиться, и уже имея чуть больше сведений, определиться с планами на будущее. С большой вероятностью ему нужно будет разобраться с целой семьей, чтобы удовлетворить жажду мести Лайтопы, чьих родных убили в ходе межклановых столкновений. Однако, хватит ли у него силенок сражаться с целой организацией адептов? Вопрос трудный, ведь дело даже не в мощи игрока. Любой адепт имеет сильные и слабые стороны. Если у них есть оружие, против которого он уязвим, то не понадобится даже больших армий, чтобы разобраться с наглецом. Через день Артем покинул небольшой городок, в котором временно осел, добывая знания о мире. Путь игрока, разумеется, вел в пограничье, где можно было найти этих самых серокожих, да и жесткого контроля со стороны религии и других силовых структур не наблюдалось. Основную часть дороги игрок проделал уже привычным образом, по воздуху, на плоскости. Местная природа продолжала радовать обилием зелени, а небо таким же успокаивающим оттенком. Однако ближе к приграничью стали попадаться участки мертвого леса и вымершей земли. Местные обвиняли во всем дома и их нечистые дела. Нападете к своей цели, городу, относящемуся уже к ссоровой части порубежья, игрок спустился к одной из наиболее крупных дорог, натянул капюшон на голову и просто отправился в путь в качестве странника-одиночки. Его выбор мог показаться странным, но не для жителей мира Кеважи. После того пометого разговора о призыве, Рутям уже успел многое узнать и посмотреть под новым углом. Геройка в целом, образ героев в частности, были очень популярны и распространены в местной культуре. В реальности это тоже находило отражение. Из-за возможности аборингенов иметь сверхсилы, воины и маги-одиночки стали вполне себе нормальным зрелищем, хотя чаще всего, конечно же, действовали в отрядах. Нет, не мышцы с обычным японским школьником и девочками-волшебницами а о нормальных таких группах наемников. Сейчас раздираемая нападками серокожих пограничья активно собирала в себя всевозможных наемников, искателей удачи, мстителей и другой сброд. Именно в этот живописный винегрет и хотел вписаться Артем. В первую очередь, чтобы выведать о нужных ему домах и уже на основе этого разработать план. Молодой человек приземлился недалеко от тракта. Убедившись, что его появление обойдется без свидетелей, он просто вышел на местную дорогу и продолжил путь в нужном направлении пешком. Артём уже и забыл, что такое обычный путь пешим ходом. Неэффективность и, что ещё хуже, тягомотность такого передвижения неприятно удивили игрока. Он уже подумывал о том, чтобы срезать путь, как ощущение пространства зафиксировало живые объекты в километре от дороги. Артём было подумал, что это разбойники, грабящие караваны, но потом встрепенулся. Мужчина отчетливо ощутил, что наткнулся на адептов вездесущий. Таковы встречались и среди обычных аборингенов, чаще всего взявших семена с добычи от серокожих. Но подобное происходило очень редко и только среди богатеев. А значит, ему посчастливилось случайно набрести на загулявшую банду охотников руковерте. Артём даже улыбнулся. Наконец-то хоть что-то интересное. Его голова уже переполнилась от бесконечного сбора сведений за последние дни. Сейчас он немного развеется, может, даже с пользой. Садя с дороги, Игрок пространственным прыжком переместился к будущим жертвам. Сейчас он умел применять этот навык без демаскирующего хлопка. Серокожие, а это были именно они, вероятно, приблизились к дороге, чтобы подготовиться к будущему налету. Сейчас они отдыхали после долгого пешего перехода. Парень впервые увидел соотечественников Калайтопы. Помнится, он посчитал его Расу довольно уродливый, но теперь понял, что сделал неверное суждение, посмотрев на глубокого старика. Молодые воины ничем не отличались от людей, за исключением темно серого цвета кожи. «Да, ребят, сегодня не ваш день». Кого-то близкого к трансцендентному уровню здесь не было и в помине, а потому тратить время на составление какого-то сложного плана Артём смысла не видел. Он просто заприметил нескольких кеши, что вызывали любопытство своей необычной экипировкой. Их надо будет оставить в живых. Прикидывая методы атаки, Игрок с неудовольствием отметил, что у него большой пробел в вооружении по части несмертельных атак. Да, все, что он мог в бою, это убивать. Поморщившись, он обратился к своему пространственному карману в поисках чего-нибудь подходящего. И нашел. Явление статической вспышки, усиленной. Поражает всех существ в среднем радиусе от пользователя сильным электрическим ударом и яркой вспышкой. Немного смущала надпись «Усиленная» для его цели это может стать смертельным, но решил работать с тем что есть артем переместился в центр лагеря и переменил явление на всякий случай закрыв глаза от громкого треска и вспышки он и сам на секунду испытал дезориентацию Серокожим кеши досталась на полную катушку моргнувшая голубая дуга электрического разряда прошла через тела заставляя их в страшных корчах кататься по земле до ослепляющей вспышки ему уже не было никакого дела игрок продолжавший контролировать ситуацию С неудовольствием отметил, что навык не достал до дозорных. Пришлось все-таки немного испачкаться. Пока слепленные серой кожи не вышли из прострации, рассечения оборвали их жизни. Вышло не очень красиво. Двое из них занимали позиции на стволах деревьев. С треском веток, заливая все кровью, они тяжело упали на землю. Силы и жизни быстро покинули воинов. Артем осмотрел пленников. Семь языков, трое из них в любопытной экипировке. Вот с этими будет интересно поговорить. Проверив их состояние, игрок отметил, что навык был и правда силен. Похоже, все, кроме этой тройки наиболее сильных и хорошо экипированных адептов, впали в состояние комы. Сам лагерь ничего из себя не представлял. Лазутчики или просто грабители как раз только вышли на рейд, и еще не успели хорошенько пограбить и обрасти добычей. Передвигались они пешком, хотя в этом мире существовали какие-то верховые животные. Ночевали в неприметных подобиях спальных мешков, заметить которые было чрезвычайно трудно. Даже костров не жгли, прямо отряд готовых диверсантов. Артем перевел взгляд на самих аборигенов. Действительно, кроме темно-серой кожи никаких других различий с человеком не нашлось. Однако одного этого хватало, чтобы создать абсолютно чуждый глазу образ. Он сел рядом с одним из зацелевших кеши, достав из пространственного кармана обычное зелье исцеления, Артем аккуратно влил его в рот молодого мужчины, ожидая, пока тот придет в себя. Игрок занялся обыском их переметных сумм. Сразу заметил, что брали эти бойцы по минимуму. Чуть еды, запасная одежда, немного денег и простые расходники. На последних Артем особенно заострил внимание. Боевых почти не было. В основном все под захват живых людей. Большинство, вроде липкой паутины он уже видел. Но кое-что было из новенького. На трансцендентах такая мелочевка, конечно, не подействует. Но лишней не будет. Сонная хмарь Создает облако усыпляющего газа без цвета и запаха. Действует медленно и незаметно для цели. Похоже, он и правда нарвался на какой-то отряд местных лазутчиков-диверсантов. Артём пока не знал характера конфликта, чтобы понять назначение этих воинов. Через полчаса напоенный зелем мужчина завозился. Подошедший игрок хлестнул его пару раз по щекам, привлекая внимание. После чего тут же жестко надавил ментально, запугивая паригена. Атака транседятого адепта на смертного — это даже не смешно. Серокожий немедленно бочился и захныкал, теряя любой самоконтроль. А дальше дело техники. все, как учила Эрли. Артём снова привлекал внимание грубыми пощёчинами и заговорил. «Ты меня понимаешь?» «Понимать, я понимать», — залепетал воин. «Не убивать!» Язык у серокожих, когда-то отколовшихся от Империи, уже успел немного измениться но все еще легко воспринимался. — Назови свое имя и дом. — Шайте! — захлебываясь от энтузиазма, выдал пленник. — Шайте, из дома удачного шага! Артем название ни о чем не говорило. Он знал лишь дом Маколай Топа и его обидчика. Именно к выяснению их судьбы он сразу и приступил. — Что ты знаешь о доме искателей пути? — Не слышать о таком! — Шайте судорожно водил глазами, боясь не дать ответа. Нет такой. Артем, для уверенности, еще раз надавил ментально, продолжая запугивать пойманного. Нет! Не знаю! Тоненько повизгивал тот. Артем прекратил давление, шансы, что обаригены лгал нулевые. Однако странным было то, что не прошло так много времени, чтобы дом Калайтупы тупы забыли. Хорошо. Теперь расскажи мне о доме амбиций. Он задал вопрос и, по изменившемуся выражению лица пленника, понял. Тот узнал название. Индуице сказала рутюму, что ответ ему не понравится.